«У тебя-то вон один лежит в лесу! Что ты с ним сделала? Убила?» «Замолчи и убирайся вон», — вопит Ингер, и опять бросается на Олину. Но Олина не прячется, даже не встает. Эта неустрашимость, смахивающая на ожесточение, снова парализует Ингер. И она только говорит, «Придется мне, видать, разыскать косарь, не трудись, советует Олина. я и сама уйду. Но коли уж ты дошла до того, что выгоняешь своих родных, то кто ты после этого? Просто тварь? Ступай! Ступай уж! Но Олина не уходит. Женщины еще долго бронятся, и всякий раз, как часы бьют полный час или половину, Олина язвительно улыбается приводя тем самым Ингер в бешенство. В конце концов обе несколько успокаиваются, и Алина собирается уходить. «Путь у меня длинный, и ночь впереди», — говорит она. «Вот, жалость-то, надо было мне захватить с собой еды из дома». Ингер ничего на это не отвечает. Она пришла в себя и наливает воды в чашку. «На, оботрись!» «Если хочешь», — говорит она Олине. Олина понимает, что перед уходом надо привести себя в порядок, но, не зная, где у нее кровь, обтирает не те места. Ингель стоит молча, глядя на нее. «Вот здесь, и на виске тоже», — говорит она. «Нет, на другом, ведь я же показываю». «Почем не знать, на какой висок ты показываешь», отвечает Олина. «И на губах тоже. Да ты что, никак боишься воды?» спрашивает Ингер. Кончается тем, что Ингер собственноручно умывает избитую противницу и швыряет ей полотенце. «Что это я хотела сказать?» совершенно мирным тоном начинает Олина, утираясь. как ты, Исаак и дети перенесут это». «А разве он знает?» — спрашивает Ингер. «Неужто нет?» Он подошел и увидел. «И что сказал?» «Что он мог сказать?» «Лишился языка, как и я». Молчание. «Это ты во всем виновата!» — жалобно вскрикивает Ингер и разражается слезами. «Дай Бог, чтобы у меня не было других грехов!» Я спрошу у ос Андерса, можешь быть уверена. Спроси, спроси. Они беседуют вполне спокойно, и, кажется, у Олины немного поубавилась жажда мести. Она политик высокого класса и привыкла находить нужное решение. Теперь она выказывает даже некоторое сострадание. Если дело это выплывет наружу, очень жалко будет и Саака, и детей». «Да», — говорит Ингер, — «и плачет еще сильнее. Я все думаю и думаю об этом днем и ночью». Олина тут же выступает в роли спасительницы, предлагая свою помощь. На все то время, что Ингер будет сидеть в тюрьме, она поселится в усадьбе. Ингер уже не плачет. Она разом прислушивается, обдумывая это предложение. Да не будешь ты смотреть за детьми. Это я-то не буду смотреть за детьми? Да что ты ерунду городишь. Прямо уж ерунду. Если у меня к чему и лежит сердце, так именно к детям. Да, к твоим собственным, говорит Ингер. А уж как ты станешь обращаться с моими? Как подумаешь, что ты послала мне зайца, чтобы погубить меня то одно только и могу сказать. Ты большая грешница. Кто? Я? Спрашивает Олина. Это ты про меня говоришь? Да, про тебя, отвечает Ингер. И опять плачет. Ты поступила со мной, как самая последняя тварь. И я тебе не верю. А кроме того, если будешь жить здесь, кончится тем, что ты уворуешь всю нашу шерсть и все сыры пойдут на твою семью, а не на мою».